Ну все, целую ниже. Подпись — твой Серёжа. Популярная песенка. Не ждите от меня сладострастных описаний этой ночи. Мой друг женат, его супруга милейшая женщина. Зачем усложнять жизнь двум хорошим людям? Тем более, что происходило все где-то в мифическом сказочном пространстве, в неизвестном измерении — когда и сам Лев себя толком не осознавал и не помнил. Он пребывал в коме и лежал в московской клинике, как говорится, взятки гладкие. А уж чем занимался в это время его двойник, тень, дух, альтер-эго, думаю, никого не касается. Сам Аболенский рассказывал о Джамиле с оттенком романтической ностальгии в голосе. Она была игрива, умна, изумительно сложена и... Долгий вздох мужской сентиментальности имела такие маленькие розовые ушки, которые хотелось целовать и целовать ежеминутно. По тогдашним законам ислама молодая вдова не могла наследовать имущество мужа, не имея от него детей. В крайнем случае нужно было заплатить и доказать муфтию неприложный факт беременности. Ей это удалось. Девушка умела постоять за себя, а в доме оказалось достаточно золота, чтобы вопрос о странной смерти мужа отпал сам собой. Не буду врать, чем и где посодействовал багдадский вор Лев Аболенский, но от Джамиле он всегда отзывался уважительно и нежно, как о самом преданном друге. Она же неустанно молила Аллаха, чтобы тот уберег ее тайного возлюбленного от стражников и мира. Впрочем, все это уже детали, насколько лишние, настолько же и нескромные. Думаю, гораздо больше вас волнует факт неожиданной гибели Айгуляги. Да, не все так просто. Мне тоже не один день пришлось поломать голову, перерыть массу книг и даже посоветоваться с умными людьми. Толком никто ничего не объяснил, Но предположение одного православного священника показалось мне очень интересным. Ведь азиатский гуль, как и европейский вампир, живет, питаясь человеческой кровью. По идее, с чистой медицинской точки зрения, разница в составе крови у людей минимальна. Ну, по крайней мере, она не должна зависеть от вероисповедания человека, так? А если предположить обратное... Если кровь мусульманина и кровь христианина все-таки существенно различаются между собой. Ведь истинная вера затрагивает не только нашу душу, но и тело. Восточный гуль, вспоенный кровью правоверных мусульман, вполне мог отравиться даже капелькой крови православного христианина, каким на самом деле и является наш герой. Быть может, у вас другие рассуждения по этому поводу, но я пока буду держаться этой версией. По крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не представит мне более убедительную. Дерзайте! На рассвете, только-только после утренней распевки муэдзинов, вдоль узких багдадских улочек танцующей походкой шел молодой человек». Для жителя Востока он был слишком белокож и голубоглаз, а для скромной профессии грузчика чересчур беззаботен. Впрочем, принадлежность к тоскалям угадывалась лишь благодаря широкому красному поясу, обмотанному вокруг талии несколько раз, да благодаря козьей шкуре, заменяющей на бедренную повязку. Плечи молодца укрывал дорогой парчевый халат, а на голове красовалась богатая шелковая челма на манер индусской. Он шел, явно красуясь, чуть-чуть навеселе и, отщелкивая пальцами, ритм неспешно напевал. «А девушка созрела и ага!» Скажи оболенскому, что он смешал в одно земфиру и любе, он бы, наверное, удивился. Просто потому, что толком не помнил ни то, ни другое. Уже на подходе к базару лев играючи увез проезжавшей мимо орбы половину бараньей туши. Вино по дороге не попалось, а красть на самом базаре он не мог себе позволить, Памятуя первую воровскую заповедь «Не воруй там, где живешь». Еще за добрый десяток шагов до лавки башмачника Ахмеда наш герой углядел две суетящиеся у входа фигуры. Хаджуна Средина в простом платье Дикханина Лев узнал не сразу, а вот собственного ослика в одну минуту. Рабинович, нетерпеливо перебирая мохнатыми ножками, сновал туда-сюда, кого-то пристально высматривая в толпе. Дамулло также нервно прохаживался у порога, привставал на цыпочки и прикрывал глаза от солнца. А Боленский с щемящей болью понял, что за него все-таки волновались. «Всем общий привет. Картины Репина не ждали?» После рванулся к хозяину, восторженно подняв хвост и запрыгал вокруг льва, как с собачонка. Хаджа ойкнул, обозвал Боленского шайтаном бессовестным и, протянув руки, обнял друга за плечи. Ой — Ой-ой-ой, больно, ты полегче давай. У меня серьезная рана в дельтовидной мышце. — У Аллах! Какой злодей посмел тебя ударить? — А вот тот самый дедуленька... Которому ты запродал меня на подневольные работы И не ударил, а укусил Не может быть С меня рассказ, с тебя завтрак Справедливо предложил Лев Хаджан средин согласно кивнул Подхватил украденное товарищем мясо И с поклоном пропустил его в лавку башмачника Самого Ахмеда внутри не оказалось Он тайно сбывал все наворованное добро А если учесть, кому оно принадлежало, то дело было крайне рискованным. Хитромудрый хаджа тоже с бараниной возиться не стал, а попросту обменял ее в обжорных рядах на две больших миски плова, четыре сдобных лепешки и переспелый гранат. Для начала багдадский вор распахнул халат и продемонстрировал другу правое плечо, аккуратно перевязанное заботливой джемилей. В сущности, рана-то была пустяковая, Но Хаджа смотрел на Баленского, как на человека, живым выбравшегося из бездонного желудка шайтана. Лев говорил долго и красочно, не упуская ни одной детали и придумывая десятки новых по ходу повествования. Он разыгрывал всю драму в лицах, то весьма реалистично изображая перепуганную девушку, то демонстрируя хук слева, хук справа, а уж кошмарную смерть старого Гуля показал так, что хоть сейчас смог бы выступать с моноспектаклем на театральных подмостках Нью-Йорка и Парижа. Плов Хаджина среди остыл и покрылся салом. Он ни на мгновение не мог оторваться от захватывающего сюжета и только охал через каждую минуту. — Вайдот! Вайдот! Вайдот! Сам Оболенский о еде не забывал никогда и, отодвинув миску, смачно дожевывал третью лепешку, запивая ее подслащенным зеленым чаем. «Это самая чудесная история из всех, что я когда-либо слышал, а слышал я немало. Завтра же расскажу о ней караванщикам. Пусть все семь пустынь девятся твоей храбрости и силе». «Не надо, не люблю дешевой популярности», — царственно отмахнулся Лев. «Знаем мы этих летописцев. Такое от себятины в текст насуют. Мне потом хоть на улицу не выходи». «Ладно, не буду». «Не, ну почему же, если ты в этих людях уверен, если наш престиж не пострадает, а число поклонников только увеличится, тогда действуй. Надо же и о положительном имидже думать хоть иногда». «Как ты считаешь, а не наладить ли выпуск парадных тюбетеек с надписью по кругу «Лев и Боленский, гроза вампиров, арабской вязью с вышивкой?» «Нет», — подумав, решил Хаджа, — «у нас такое не носят. И поверь умному человеку, ни один правоверный в Багдаде не признается даже в малейшей симпатии к разыскиваемому преступнику. Твои тюбетейки просто не будут покупать». А если развернуть солидную рекламную кампанию? Детям и военнослужащим скидка в 10%, оптовикам до 15%, с надеждой протянул Боленский, но под неумолимым взглядом друга сдался. Ну и леший с ними, ограничимся караванщиками. Да, ты про плов забыл, смотри, он уже весь синим покрылся. Как сказал великий Хаодин, холодный плов, безвкусный плов. «Но не хули его. Быть может, завтра в твой казан не бросит ничего. Что есть, то и будем кушать. А лепешку положи, уважаемый, ты уже целых три сожрал и не лопнул». «А ты у меня каждый кусок во рту считаешь, да? Чего экономить? Мы же обеспеченные люди». «Хм», — потупился Дамуло, «я бы так не сказал». «Не понял». «Я собственными руками упер почти всю казну городской стражи, полный мешок шахметовского добра, а ты намекаешь, что у нас нет денег?» «Вах, зачем так обижаешь, а? Есть у нас деньги, вот, целых две, нет, даже три таньга осталось». На мгновение Оболенский ощутил легкое головокружение и почувствовал, что косеет. Беззаботный хаджа нагло доедал холодный плов.